672. Октябрь 30. И синтеза незаметных ощущений складывается достижение. Ясность и устойчивость слика имеет большое значение. Через него соединение с высшим, видеть лик счастья. Это можно везде и всегда, лишь понять, что это значит. Утверждение лика важнее превыше всего. Бояц должен быть обуздан, ибо его выходки несовместимы со светом. Все к власти стремятся, стремить сивы, но над собою. Если я говорил, как имеющий власть, значит, утвердил ее над собою. Это и есть высшая власть, доступная человеку. И утвержденная, и остается навеки с достигшим ее. Все к власти стремятся над другими. К чему она, есть даже в лучшем случае все кончается со смертью тела? Но власть над собою, а значит и над всякую плотью, и над миром не кончается никогда. Потому владыкою мира меня называют. Моя власть есть жертв Великая власть соответствует великости жертв И разве не стоит ради этой власти отдать себя, свое малое «я», от него отрешившись и отвергнув его? Как еще дать лучше понять, где и в чем оно наилучнейшее? Умалишенно мечтся люди по планете. И так мало тех, кто знает свой путь. Знайте свой путь. В этом все. У порога великих событий не замолкну, пока вы со мной Я же с вами всегда, во все дни до скончания века, устоявший перед натиском тьмы, во мне пребывает и ас в нем, победителю тьмы венец света и счастье луча моего.